21 июля были именины князя. Чтобы понять все его уездное величие, надо было именно в этот день быть у него. Еще с раннего утра засуетилась перед открытыми окнами кухни человек до пяти поваров и поваренков в белых колпаках и фартуках. Они рубили мясо, выбивая такт, сбивали что-то такое в кастрюлях и посреди их расхаживал с важностью повар-генеральши, которого князь всегда брал к себе на парадные обеды не столько по необходимости, сколько для того, чтобы доставить ему удовольствие. И старик этим ужасно гордился. В часу в девятом князь вдвоем с Калиновичем поехал к приходу молиться. На колокольне, завидев их экипаж, начали благовест. Священник и дьякон служили в самых лучших ризах, положенных еще покровом на покойную княгиню, мать князя. Дьячок и Пономарь с распущенными косами и в стихарях составили нечто вроде хора с двумя отпускными семинаристами, философом-басом и грамматиком-дискантом. При окончании литургии имениннику вынесена была целая просфура, а Калиновичу — половина. «Откушать ко мне!» — проговорил князь священнику и дьякону, подходя к кресту, на что тот и другой отвечали почтительными поклонами. Именина был единственный день, в который он приглашал их к себе обедать. Возвращаясь домой и проезжая по Красному двору, князь указал Калиновичу на вновь выстроенные длинные столы и двое качелей — круговую и маховую. — Это для народа, тут вы уже увидите довольно оживленную толпу, — заметил он. — Вы и о народе не забываете, — проговорил Калинович тоном удивления и одобрения. — Да, я люблю по возможности доставлять всем удовольствие, — отвечал князь. В зале был уже один гость. Вновь определенный становой пристав, молодой еще человек, но страшно ребой в вецмундире, застегнутом на все пуговицы и с серебряной цепочкой, выпущенную из-за борта, как бы вроде аксельбанта. При входе князя он вытянулся и проговорил официальным тоном. — Честь имею представиться пристав второго стана Романус. — Очень рад, очень рад познакомиться, — отвечал князь, пожимая ему руку. — И вместе с тем позвольте поздравить вас с днем вашего теза тезоимеництва, — продолжал пристав. — Благодарю вас, благодарю, — отвечал князь, сжимая еще руку пристава. — Прошу извинения, — продолжал Становой, — по обязанностям моей службы до сих пор еще не имел чести представиться вашему сиятельству. — О, помилуйте, я знаю, как трудна ваша служба, — подхватил князь. — Служба нашего сиятельства была бы приятная, как бы мы сами, становые пристава, были не такие. Предместник мой, как может быть и вашему сиятельству известно, оставил мне не дела, а ворох сена. Знаю, знаю. Но вы, как я слышал, все это поправляете, отвечал князь, хотя очень хорошо знал, что прежний становой пристав был человек, действительно пьющий, но знающий и деятельный, а новый дряний дурак. Однако все-таки по своей тактике хотел на первый раз обласкать его, и тот, со своей стороны, очень довольный этим приветствием, заложил большой палец левой руки за последнюю застегнутую пуговицу фрака и, покачивая вправо и влево головою, начал расхаживать по зале. Пришли священники и еще раз поздравили знаменитого именинника с те за именинством, а семинарист-философ, выступив вперед, сказал приветственную речь, назвав ее возванием «Достопочтенный Болярин». Князь выслушал его очень серьезно и дал ему трехрублевую бумажку. Священнику, дьякону и становому приказано было подать чай, а прочий притчет отправился во флигель к управляющему для принятия должного угощения. Распорядясь таким образом, князь пригласил наконец Калиновича по-французски в столовую, где тоже произошла довольно умирительная сцена поздравления. Первый бросился к отцу на шею маленький князь, восклицая. «Поздравляю, папа!» Князь расцеловал его в губки, в щечки и в глаза. «Поздравляю, мой господин!» — произнес, раскланиваясь месье Легран. «Спасибо, дорогой, спасибо!» — отвечал с чувством князь. Княжна в каком-то уж совершенно воздушном, с бесчисленным числом оборок, кисейном платье... С милым и веселым выражением в лице подошла к отцу, поцеловала у него руку и подала ему ценную черепаховую сигарочницу, на одной стороне которой был сделан вышитый шелками по бумаге розан. Это она подарила свою работу, секретно сработанную и секретно обделанную в Москве. — Шарман! Шарман! — воскликнул князь, рассматривая подарок. Мистрис Нетльбет, в свою очередь, тоже встала из-за самовара и, сжимано присев, проговорила поздравительное приветствие князю и представила ему в подарок что-то свернутое, кажется, связанные собственными ее руками шелковые корпетки. — А, да это славно быть именинником. Все дарят. Я готов быть по нескольку раз в год, говорил князь, пожимая руку мистрис Нетлбет. Нус, а вы, ваше сиячество», — продолжал он, подходя к княгине, беря ее за подбородок и продолжительно целуя, — «вы чем меня порадуете?» «А у меня ничего нет», — отвечала та с добродушной улыбкой. «Вот, женушки всегда таковы, никогда ничем не подарят», — обратился князь к Калиновичу. Княгиня добродушно улыбалась, Калинович тоже отвечал улыбкою. Сейчас дамы перешли в большую гостиную и стали съезжаться гости. Князь всех встречал в зале. Первый приехал с тряпчей с женою, хорошенькой дочерью городничего, которая была уже в счастливом положении, чего очень стыдилась, а муж, напротив, казалось, гордился этим. Судья привез в своем тарантасе инвалидного начальника и винного пристава. Первого князь встретил с некоторым уважением, имея в суде какие-то делишки, А двум последним сказал по несколько обязательных любезностей, и когда гости введены были хозяйки в гостиную, то судья остался заниматься с дамами, а инвалидный начальник и винный пристав возвратились в залу и присоединились к более приличному для них обществу священника и станового пристава. Приехал и почмейстер один. Его неотступно просил было взять с собою письмо водителя Пеки, но он отказал. Князь встретил старика радушным восклицанием. «Здравствуйте, почтеннейший старичок!» Почместер проговорил своим ровным и печальным голосом поздравление и тут же попросил у князя позволения прогуляться в его элисейских полях. «Сделайте милость!» — отвечал тот. И почместер, не представившись даже дамам, надел свою изношенную соломенную шляпу и ушел в сад, где, погруженный в какое-то глубокое размышление, начал гулять по самым темным аллеям. Между тем приехал исправник с семейством. Вынув лакейской из ушей морской канат и уложив его аккуратно в жилеточный карман, он смиренно входил за своей супругой и дочерью, молодой еще девушкой, только что выпущенной из учебного заведения, но чрезвычайно полной и с такой развитой грудью, что даже трудно вообразить чтобы у девушки в семнадцать лет могла быть такая высокая грудь. Ее, разумеется, сейчас познакомились с княжной. Та посадила ее около себя и уставила на нее спокойный холодный взгляд. «Это кто такой?» — проговорил князь, глядя, прищурившись в окно. На двор молодецкие въезжали старые разбитые пролетки на тройке кляч, на которых, впрочем, сбруя была вся в бляхах, а на кучере белел... Полинялый голубой кафтан и вытертый серебряный кушак. Это приехал тот самый молодой дворянин Кадников, охотник купаться о котором я говорил в первой части. Его прислала на именины князю мать, желавшая, чтобы он бывал в хороших обществах, и Кадников, завитой в новой фрачной паре, был что-то очень уж развязан и с глазами налившимися кровью. Расшаркавшись перед князем, он прямо подошел к княжне, встал около нее и начал обращаться к ней с вопросами. — Как ваше здоровье? — Хорошо, — отвечала та. — Как изволите время проводить? — Хорошо, — отвечала опять княжна и взглянула на Калиновича, который стоял у одного из окон и насмешливо смотрел на молодого человека. «Как я давно не имел удовольствия вас видеть», — отнесся Катников к дочери исправника. Та отвечала на это каким-то звуком, и сама вся покраснела. Поговорив с девицами, он обратился к самой княгине. «Какое ваше сиятельство! У вас хлеб отличный!» «Я, проезжая вашим полем, все любовался». «Хорош? Я и не видала», — отвечала княгиня. «Очень хорош. А у баменьки моей нынче так не ирового... Не ржи не будет. Озим тогда очень поздно сеяли, и то в грязь кидали. А вес? Я уж и не знаю, от чего видно, семена были плохи. — Так неприятно это в хозяйстве. — Конечно, — подтвердила княгиня. Князь, ходивший взад и вперед по гостиной, поспешил прекратить разговорчивость молодого человека и обратился довольно громко к судье. — Что, Михайло Илларионович, когда вы вашего губернатора ждете? — Не знаем. Стращает давно, а нет еще. — Что-то бог даст. Строгий, говорят, человек, — отвечал судья, гладя рукой шляпу. — Нет, не строгий, отдельный человек, — возразил князь. — По благородству чувств своих — это рыцарь нашего времени, — продолжал он, садясь около судьи и ударяя его по коленке. — Я его знаю с прапорщичьего чина. Мы с ним вместе делали кампанию двадцать восьмого года. И только что не спали под одной шинелью. Я когда услышал, что его назначили сюда губернатором, так от души порадовался. Это приобретение для губернии. Все это судья выслушал совершенно равнодушно, вероятно потому, что князь говорил с такими похвальбами почти обо всех губернаторах, пока их не сменяли. — Вы еще не изволили видеться с его превосходительством? — спросил он. — Нет, еще жду его приезда сюда. Не звернет ли он ко мне в мое захолустье? — отвечал князь. — Не оставьте уж доброе слово замолвить, — проговорил с улыбкой судья. — О, боже мой! — воскликнул князь. — Это будет моей первой обязанностью, особенно о вашем уездном суде, который, без лести говоря, может называться образцовым уездным судом. Кадников, не могший пристать к этому солидному разговору, вдруг встал, пошел, затопал каблуками и обратился еще к Калиновичу с просьбой. — Нет ли у него папироски? — Нет. Да здесь и курить нельзя, — отвечал тот сухо. — А, да, понимаю, — проговорил Кадников и отправился, наконец, в зал. Там инвалидный начальник... Разговаривал с винным приставом и жаловался на одного из рыжих Медиакритских, который у него каждое утро стрелял в огороде воробьев. Кадников пристал к этому разговору, начал оправдывать Медиакритского и, разгорячась, так кричал, что все было слышно в гостиной. Князь только морщился. Не оставалось никакого сомнения, что молодой человек, обыкновенно очень скромный и очень неглупый, был пьян. Что делать? Рабей, конфузись, ехать князю в такой богатый и модный дом, он для смелости схватил два стаканчика неподслащенной наливки, которая теперь исказывала себя. Собственно, так называемая уездная аристократия стала съезжаться часов в четвертом. Началось с генеральши. Ее внесли на креслах и поставили около хозяйки. За ней шла Полина в довольно простом летнем платье, но в бриллиантах тысяч на двадцать серебром. Она сейчас же занялась с Калиновичем. Сверх приехал потом предводитель. В сущности, они с князем были страшные враги и старались вредить друг другу на каждом шагу, но по наружности казались даже друзьями. Едва только предводитель успел раскланяться с дамами, как князь увел его в кабинет, и они вступили в интимный, дружеский между собой разговор, по случаю поданной губернатору жалобы от барышни-помещицы на двух ее бунтующих толсторожих горничных девок, которые куда-то убежали от нее на целую неделю. После всех подъехал господин в щегольской коляске с шестериком, господин необыкновенно тучный, белый как. Папошник с сонным выражением в лице и двойным отвислым подбородком. Одет он был в совершенно летние брюки, в летний жилет почти с расстегнутой батистовой рубашкой, но при всем том все еще сильно страдал от жара. Тяжело дыша и лениво переступая, начал он взбираться на лестницу, и когда князю доложили о приезде его, тот опрометью бросился встречать. Предводитель сделал насмешливую гримассу, но и сам пошел навстречу толстяку. Княгиня, видевшая в окно, кто приехал, тоже как будто бы обеспокоилась. Княжна уставила глаза на дверь. Из залы послышались восклицания. — Как? Вот какой! Наконец гость в сопровождении князя и предводителя ввалился в гостиную. Княгиня, сидя встречавшая всех дам, при его появлении привстала и протянула ему руку. Даже генеральша как бы вышла из раздумья и кивнула ему головой несколько раз. — Здравствуйте, сударыни! — произнес шепелявый толстяк и, пожав руку княгини, довольно нецеремонно и тяжело опустился около нее на диван, так что стоявшие по бокам мраморные амурчики задрожали и закачались. На прочих лиц, сидевших в гостиной, он не обратил никакого внимания и только, заметив княжну, мотнул ей головой и проговорил «Бонжур, мадемуазель». «Бонжур», — отвечала она с приятной улыбкой. Лицо это был некто четверяков, холостяк, откупщик нескольких губерний, значительный участник по золотым приискам Сибири. Все это, впрочем, он наследовал от отца, и все это шло заведенным порядком, помимо его воли. Сам же он был только скупой части Фаты и все время проводил в том, что читал французские романы и газеты, непомерно ел и ездил беспрестанно из соседнего с князем в Сибирь, а из Сибири в Москву и Петербург. Когда его спрашивали, где он больше живет, он отвечал «в экипаже». Калиновичу он очень не понравился. Его чрезвычайно неприятно поразило исключительное уважение, с которым встретили хозяева Четверикова. Он высказал это Полине. Та улыбнулась и отвечала полушепотом. — Да на него здесь имеют виды. Это, может быть, жених для Катерин? — Жених княжны? — невольно воскликнул Калинович. — Да, что ж? «Для нее очень приличная партия», — отвечала парина с какой-то двусмысленной улыбкой. Калинович нахмурился. Шествие к столу произошло торжественно. Кавалеры повели дам под руки. Нигде, может быть, с такой дипломатической тонкостью и точностью не приклеивают гостям ярлычки. Кто чего стоит, как бывает это на парадных деревенских обедах. В настоящем случае повторилось то же, и сразу почти определился общественный вес каждого. Впереди всех, например, пошла хозяйка с Четвериковым. За ними покатили генеральшу в креслах, и князь, делая вид, что как будто бы ведет ее под руку, пошел около нее. Княжня подлетел было кадников, но предводитель слегка отклонил молодого человека локтем и занял его место. Криновича сама пригласила Полина. Судья повел исправницу, исправник — стряпчиху, стряпчий — дочь исправника. В зале находилось еще несколько человек-гостей, которых князь не считал за нужное вводить в гостиную. Это были три чиновника из приказных и два бедные дворянина с загорелыми лицами и женами в дамовых платках. Обед был французский, тонкий. Прошел он с полным благоприличием, сначала, как обыкновенно говорили только в аристократическом конце стола, то есть четверяков, князь и отчасти предводитель, а к концу, когда выпито было уже по несколько рюмок вина, стали поговаривать и на остальной половине. Кадников опять начал спорить с инвалидным начальником. Становый стал шептаться с исправником, и, наконец, даже почмейстер, упорно до того молчавший, прислушавшись к разговору Четверякова с князем о Сибири, вдруг обратился к сидевшему рядом с ним Калиномичу и проговорил. «Один французский ученый сказал, что если б всю Европу переселить в Сибирь, то и тогда в ней много бы места осталось». Калинович улыбнулся и не нашел со своей стороны ничего возможным возразить на это. После стола князь пригласил всех на террасу, обращенную на двор. Ведь с нее открывался на три стороны. Группы баб и девок тянулись по полям к усадьбе, показываясь своими цветными головами из-за поднявшейся довольно уже высоко ржи, или двигались, половины выставившись, по нескошенным лугам местами появлялись по две по три сероватые темноватые фигуры мужиков красный двор впрочем ушки шел народом бабы и девки в ситцевых сарафанах в шелковых а другие в парчевых душегрейках в ярких платках с бисерными стеклянными поднязями на лбах ходили взводами молодые ребята форейтер предводительский форетор княжеский качали на маховой качели в ровень с перекладом двух приезжих горничных девушек, нарочно еще притряхивая доску, причем те всякий раз визжали. На круговой качели, которую вертел скотник, упираясь грудью в вал, качались две поповны и приказчицы. Худощавый лакей генеральши стоял, прислоняясь к стене, и с самым грустным выражением в лице глядел на толпу, между тем, как молоденький предводительский лакей курил курок сигары, отворачиваясь каждый раз выпущать дым в угол, Из опасения, чтобы не заметили господа. Посреди этой толпы фригматически расхаживал, опустив голову и хвост, черный водолаз князя и пугал баб и девок. «Ой, девоньки, грянькая собачище собачища-то такая, я, говорили они, прижимаясь друг к другу. Князь, выйдя на террасу, поклонился всему народу и сказал что-то глазами княжне. Она скрылась и через несколько минут вышла на красный двор, ведя маленького брата за руку. За ней шли два лакея с огромными подносами, на которых лежала целая гора пряников и куски ленты позументов. Сельфидой показалась княжна Калиновичу, когда она стала мелькать в толпе и, раздавая бабам и девкам, пряники и ленты, говорила «Вот вам, миленькие, возьмите». Нельзя сказать, что все это принималось с особенным удовольствием или с жадностью. Девки неторопливо беря, конфузились и краснели, А женщины смеялись, некоторые даже говорили, что это, матушка-барыня, беспокоите себя по напрасту. Не за этим, не ходим. И только девчонка-сирота в выбойчатом сарафане и босиком торопливо схватила пряники и сейчас же их съела, а позументы стала размахивать и ахать. Две старухи остановили княжну, одна из них, полуслепая, погладила ее по плечу и, проговоря... Вся бабушкину пошла, заплакала. Другая непременно требовала, чтобы маленький князек взял от нее красненькое яичко. Тот не брал, но княжна разрешила ему и подала за это старухе несколько горстей пряников. Та ухватила своей кослявой загорелой рукой кончики беленьких ее пальчиков и начала целовать. Сильно страдала при этом чувство брезгливости в княжне, но она перенесла. — Багженька, дай мне генточку! — кричал дурак из Передонова, со скривленную набок головой и с вывернутую назад ступнёю. Нужна решительно уж не могла его видеть. Бросив ему целую связку лент, она проворно отошла от него. — Генточки! Генточки! — кричал дурак, хлопая в ладони и прыгая на одной ноге. Стоявшие около него мальчишки с разинутыми ртами смотрели на ленты и позументы в его руках. Раздав все подарки, княжда вбежала по лестнице на террасу, подошла к отцу и поцеловала его, вероятно, за то, что он дал ей случай сделать столько добра. Вслед за тем были выставлены на столы три ведра вина, несколько ушатов пива и принесено огромное количество пирогов. Подносить вино вышел камердинер князя во фраке и белом жилете. Облокотившись одной рукой на стол, он обратился к ближайшей толпе. «Эй, вы!» Что ж, стоите, подходите. Мужики переглядывались и не решались, кому начать. Что ж, подходите, повторил дворецкий. Из толпы наконец вышел сухощавый, сгорбленный старик в широком решменском кафтане, низко подпоясанный и с отвислой пазухой. Это был один из самых скупых и заправных мужиков князя большой охотник выпить на чужой счет, а на свой никогда. Порешив сводку, он подошел к пиву, взял обеими руками налитую яндову, обдул пену и пил до тех пор, пока посинел, потом захватил с две пирога и, молча, не поднимая головы, поклонился и ушел. Ободренные его примером стали выходить и другие мужики. Из числа их обратил только на себя некоторое внимание священников-работник, шершавый, чистой малый, совершенно плоским лицом, в понями и лаптях. Парень работящий, но не из умных, так что счету даже не знал. Как вышел он из толпы, так все и засмеялись. Он тоже засмеялся и, выпив водки, поворотил было назад. — А пиво, — сказал ему дворецкий. Парень воротился, выпил, не переводя дух, как небольшой стакан, целую яндову. В толпе опять засмеялись. Он тоже засмеялся, махнул рукой и скрылся. После мужиков следовала очередь баб. Никто не выходил. Подходите, повторял несколько раз дворецкий. Полаге, матка, подходи. Что стоишь? Раздалось наконец в толпе. Ой, нет, матенька, другой год уж не пью, отвечала Полаге. Полна, полно! не пью скрытый человек. Проговорила густым басом высокая с строгим выражением в лице женщина и вышла первая. Выпив, она поклонилась дворецкому. «Князю надо бы наклониться, заметил тот. «Ну, батюшка, дуры ведь мы, не знаем. Извини нас на том», — отвечала баба и отошла. Потом опять стали посылать Палагею. Она не шла. «Да что не идешь, модница? Чего не смеешь? О, Натика вам ее!» — сказала лет тридцати пяти, развеселая, должно быть, бабенка, и выпихнула полагею. — Ой, согрешила! Что это за бабы-боловницы? баловницы, проговорила Палагея, впрочем, подошла к столу и, отпив из поднесенного ей стакана половину, заморщилась и хотела возвратить его. — Что ж, допивайте, — сказал ей дворецкий. — Ой, сударь, не осилишь, пожалуй, — отвечала Палагея. Однако осилила и сверх этого еще выпила огромный ковш пива. За Палагеей вышла веселая бабенка. Она залпом хватила стакан водки и тут же подозрительно переглянулась с молодым княжеским поваренком. К водке нашлась только еще одна охотница, полуслепая старушонка, гладившая княжну по плечу. Ее подвела другая, человеколюбивая баба. — Поднеси, батюшка, бабушки-то, пьет еще старая, сказала она дворецкому. — Тот подал. Старуха высосала водку с большим наслаждением, и когда ей в дрожащую руку всунули середку пирога, она стала креститься и бормотать молитву. После нее стали подходить только к пиву, которому зато и давали себя знать. Иная баба была и росту не больше двух аршин, а выпивала почти осмушку ведра. Забродивший слегка в головах хмель а развернул чувство удовольствия. Толпа одушевилась. Говоры песни послышались в разных местах. Составился хоровод, и в середине его начала выхаживать, помахивая платочком и постукивая босовиками веселая бомбенка, а перед ней принялся откалывать в присядку, как будто жалование зато получал княжеский поваренок. Гораздо подалее, почти у самых сараев, собралось несколько мужиков и запели хором. Всех их покрыл запевало, который залился таким высоким и чистейшим подголоском что даже сидевшие на террасе господа стали прислушиваться. «Се -шармо, — шармо проговорил князь, обращаясь к толстяку. — Уи! — отвечал тот. — Интересно знать, кто это такой, — сказал князь, вслушиваясь еще внимательнее. — Это мой кучер, ваше сиятельство, — сказал, вскакивая Становой пристав. — Прекрасно, прекрасно! — проговорил князь. Становой самодовольно улыбнулся. — Больше за голос и держу, ваше сиятельство. Немец по фамилии, а люблю русские песни, — проговорил он. — Прекрасно, прекрасно, — повторил князь. — Только надобно бы его сюда поближе, — отнесся он к Четверякову. — Уи, — отвечал тот. — Сейчас, ваше сиятельство, — подхватил Становой и убежал. Через несколько минут он подвел запевалу к террасе. По желанию всех тот запел «Лучинушку». Вся задушевная тоска этой песни так и послышалась и почуялась в каждом переливе его голоса. Княгиня, княжна и Полина уставили на певца свои ларнеты. Месье Легран вставил в глаз стеклышко. Всем хотелось видеть, каков он собой. Оказалось, что это был белокурый парень с большими голубыми глазами, но и только. — Какое прекрасное лицо! — отнеслась Полина к Калиновичу. — Да? — едва нашелся тот отвечать. Его занимало в эти минуты совершенно другое. Княжна стояла к нему боком, и он, желая испытать силу воли своей над ней, магнетизировал ее глазами, усиленно сосредотачиваясь на одном желании, чтобы она взглянула на него. И княжна действительно вдруг, как бы невольно, повертывала головку и, приподняв опущенные ресницы, взглядывала в его сторону, потом слегка улыбалась и снова отворачивалась. Это повторялось несколько раз. Когда певец кончил, княгиня первая захлопала ему потихоньку, а за ней и все прочие. Толстяк сверх того бросил ему десять рублей серебром, князь — тоже десять, предводитель — три и так далее. Малый и не понимал, что это такое делается. «Подбирай деньги-то! Что, дурак, смотришь?» — шепнул ему стоявший около Становой. «Понравилось, видно вам». Отнесся инвалидный начальник к почмейстеру, который с глубоким вниманием и зажав глаза слушал певца. — Пение душевное, — отвечал тот. То — То-то пение душевное. Дали бы ему что-нибудь. Подхватил инвалидный начальник, подмигнув в судье. Почмейстер вместо ответа поднял только через крышу глаза на небо и проговорил. — О, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй. Музыканты и генеральши в это время подали в зале сигнал к танцам, и все общество возвратилось в комнаты. Князь, четверяков и предводитель составили в гостиной довольно серьезную партию в преферанс, а судья — исправник и винный пристав — в дешевенькую. Калинович подошел было ангажировать княжну, но Кадников предупредил его. «Я ангажирована, месье Кленович», — отвечала она каким-то печальным голосом. Клинович изъявил поклонам сожаления и просил ее, по крайней мере, на вторую кадриль. «Непременно. Очень рада. А то мой кавалер такой ужасный», — отвечала княжна. Клинович еще раз поклонился, отошел и пригласил Полину. Та пожала ему с чувством руку. Визави их был месье Легран, который танцевал с хорошенькой стрепчихой. Несмотря на счастливое ее положение, она заинтересовала французу Данильзю. Он с самого утра за ней ухаживал и беспрестанно смешил ее. Хоть та ни слова не говорила по-французски, а он очень плохо говорил по-русски, и как уж они понимали друг друга, неизвестно. Инвалидный начальник, хотя уже имел усы и голову седые, и лицо, сплошь покрытое морщинами, но, вероятно, потому что был военный и носил еще поручичьи палеты, тоже изъявил желание танцевать. Он избрал себе даму, дочь исправника, и стал визави кадниковым Чтобы кадриль была полнее и чтоб все гости были заняты, княгиня подозвала к себе стряпчиво и потихоньку попросила его пригласить исправницу — которая в самом деле начала уж обижаться, что ею вообще мало занимаются. Против них поставлен был маленький князек с мистери Снетбельд, которая, чопорно и с важностью, начала выделывать фигуры танца. За кадрилью следовал вальс. Калинович не утерпел и пригласил княжну. Та пошла с удовольствием. Он почувствовал, наконец, на руке своей ее стан, чувствовал, как ее ручка крепко держалась за его руку, Он видел почти перед глазами ее белую, как морская пена грудь, впивал аромат волос ее и пришел в какое-то пьянение. Напрасно княжна после двух туров проговорила Будет. Он понесся с ней и сделал еще тур, два, три. Будет, сказала она более настоятельно. Калинович, наконец опомнился и, опустив ее на стул, сел рядом. Княжна очень устала. Глаза ее сделали стомны, грудь высоко поднималась, ручки своей она поправляла разбившиеся виски волос. «Что вы теперь сочиняете?» — заговорила княжна. Вопрос этот сначала озадачил Калиновича, но, сообразив, он решился им воспользоваться. Я описываю, начал он одно семейство, богатое, которое живет, положим, в Москве и в котором есть, между прочим, дочь. Девушка умная и, как говорится, с душой, но светская. Княжна слушала. Девушка эта, продолжал Коренович, имела несчастье внушить любовь человеку, вполне, как сама она понимала, достойному, но не стоявшему породы на одной с ней степени. Она знала, что эта страсть составляет для него всю жизнь, что он чахнет и что достаточно одной ничтожной ласки с ее стороны, чтобы этот человек ожил. Внимание княжны возрастало. Она все это знала, продолжал Коренович, и у ней доставало духу со своими светскими друзьями смеяться над подобной страстью. «Над чем же тут смеяться? Стало быть, он не нравился ей?» — возразила княжна. Коренович пожал плечами. «Даже и нравился», — отвечал он, — «но это выходило из правил света». Выйти за какого-нибудь идиота-богача, продать себя, там не смешно и не безобразно в нравственном отношении, потому что принято, но человека без состояния светская девушка полюбить не может. — Отчего же не может? — перебилась стремительно княжна. — Одна моя кузина, очень богатая девушка, вышла против воли матери за одного кавалергарда. У него ничего не было, только он был очень хорош собой и чудо как кумен. «За кавалергарда же», — повторил Калинович. Он с умыслом говорил против светских девушек, чтобы заставить княжну сказать, что она не похожа на них, и, как показалось ему, она это самое и хотела сказать своими возражениями и замечаниями, тем более что потом княжна задумалась на несколько минут и, как бы ни вдруг решившись, проговорила полушепотом. «Танцуйте, пожалуйста, со мной мазурку». Калинович вспыхнул от удовольствия. «Я только хотел вас спросить об этом», — подхватил он. «Пожалуйста», — повторила княжна. В продолжении всего этого разговора с них не спускала глаз, не танцевавшая и сидевшая невдалеке Полина. Еще на террасе она заметила взгляды Калиновича на княжну. Но теперь, еще более убедившись в своем подозрении, перешла незаметно в гостиную, села около князя, и, когда тот к ней обернулся, шепнула ему что-то на ухо. — Пардон, — на одну минуту проговорил князь, вставая, и тотчас же ушел с Полиной в задние комнаты. Назад он возвратился через зал. Калинович танцевал с княжной в шестой фигуре голоб и, кончив, отпустил ее довольно медленно, пожав ей слегка руку. Она взглянула на него и покраснела. Все это вряд ли увернулось от глаз князя. Проходя будто случайно мимо дочери, он сказал ей что-то по-английски. Та вспыхнула и скрылась. Князь тоже скрылся. Княжна, впрочем, скоро возвратилась и села около матери. Лицо ее горело. Клинович, нехотя танцевавший все остальные кадрили почти ни слова не говоривший своими дамами, Ожидал только мазурки, перед началом которой подошел к княжне, ходившей по залу под руку с Полиной. — Вероятно, мы с вами будем начинать, — сказал он. жда, ничего ему не ответила и обратилась к Полине. — Вы танцуете? — Да, танцую, — та с усмешкой. Княжна, как бы сконфужная, пошла за Кленовичем и села на свое место. Напрасно он старался вызвать ее на разговор. Она или отмалчивалась, или отвечала «да» или «нет», и очень была, по-видимому, рада, когда другие кавалеры приглашали ее участвовать в фигуре. «Смысл повести моей повторяется в жизни на каждом видно шагу», проговорил, наконец, Калинович, начинавший окончательно выходить из себя. Но княжна как будто не слыхала его. Между тем игроки вышли в залу. Гнязь начинала осматривать танцующих в лорнет. Четверяков стоял рядом с ним. Нежда почти каждый раз стала выбирать его, непременно заставляя танцевать. Четверяков выходил и слегка подпрыгивая, делал с ней тур, а потом расшаркивался, и она приседала и благодарила его самой любезной улыбкой. Ревность, досада и злоба забушевали в душе Калиновича. Он решился, по крайней мере, наговорить дерзости княжне, Но ему и этого не удалось. При конце мазурки она только издали кивнула ему головой, взяла потом Полину под руку и ушла. Вскоре затем последовал ужин, и все почти гости остались ночевать. В распределении постелей обнаружился со стороны хозяев тот же тонкий расчет. Четверякову и предводителю отведено было по особой комнате. Каждому поставлены были фарфоровые умывальники — И на постелях положено голландское белье и новые матерчатые одеяла. В одной большой комнате предназначалось положить судью, исправника, почместера и Калиновича. Здесь уже были одеяла, хоть и шелковые, но поношенные и умывальники фаянсовые. Комната рядом была отведена для винного пристава, инвалидного начальника и молодого Кадникова. Тут уж не было даже отдельных кроватей, а просто послано на диванах с довольно жесткими подушками и ситцевыми покрывалами. Клинович, измученный и истерзанный ощущениями дня, сошел вниз первый, разделся и лег с тем, чтобы заснуть, по крайней мере, поскорее. Но оказалось это невозможным. Вслед за ним явился почмейстер и начал укладываться. Сняв верхнее платье, он долго рылся на груди откуда, вынув финифтяный образок, повесил его на усмотренный вверху гвоздик и начал молиться, шевеляя тихонько губами и восклицая по временам «Господи помилуй, Господи помилуй». После молитвы старик принялся неторопливо стаскивать себя в фуфайки, которых оказалось несколько, и которые он аккуратно складывал и клал на ближайший стул. Потом принялся перевязывать фонтанели, с которыми возился около четверти часа, и, наконец, уже вытребовав себе вместо одеяла простыню, покрылся ею как саваном до самого подворотка и, вытянувшись во весь свой длинный рост, закрыл глаза. Леновичу возвратилась была надежда заснуть, но снова вошли судья и справник, который, в свою очередь, переодевшись в шелковый, шитые из старых, жененных платьев, халаты и в спальне зеленого Софьяна сапоги, уселись на свою кровать и начали кашлять и кряхтеть. Вдобавок к ним пришел еще из своей комнаты инвалидный начальник, постившийся с утра и теперь куривший залпом четвертую трубку. Его сопровождали молодой Кадников, неотступно прося поручика дать ему хотя разик затянуться. Видимо, что всем им, стесненным целый день приличием и модным тоном, хотелось поболтать на свободе. Темненькие, однако, стали ночь то — проговорил судья, взглянув в окно. «Да», — отозвался исправник, — «воруй, а земская полиция, отвечай за них». «Какая вы земская полиция? Что уж тут говорить», — перебил его инвалидный поручик мотов головой. «Только звание на себе носите, полиция тоже». «Что ж полиция?» «Такая же полиция, как и всякая», — проговорил кроткоисправник. «Нет». — Не такая, как всякая, — возразил поручик. — Вот в Москве был обер обер-полицеймейстер Шульгин. Вот тот был настоящий полицеймейстер. у того была полиция. — Да, тот ловкий был, — заметил судья. — Еще какой ловкий-то, братец ты мой, — подхватил поручик. — И тут, сударь ты мой, московские мошенники надували, — прибавил Лон. Судья только усмехнулся. — Да, — произнес он. — Вот и ловко надували, — заметил с некоторой ядовидостью исправник. — Да ведь какую штуку-то, братец ты мой, по двери? Штуку -то — Штуку-то какую? — продолжал поручик. — На параде ли там, а ли при сборном служении? Только глядь, у него у шубы рукав отрезан. Он ничего, стерпел это. Только одним утром, а может быть и вечером, приезжает к его камердинеру квартальный. — Генерал говорит, прислал сейчас, найденный через полицию шубный рукав, и приказал мне посмотреть, от той ли их самой шубы, а ли от другой. Камердинер слышит приказание господское, а слушаться, значит, не смел, подал и приспокойным манером, отправился, стулья там, что ли, передвигать, а ли тарелки перетирать, только глядь, ни квартального, ни шубы нет. А говорит, согрешил, а Шургин между тем приезжает. Он ему в ноги, батюшка ваше превосходительство. Ничего, говорит, братец, ты глуп, да и я не умнее тебя. Я уж, говорит, и записку получил, и показывает. Пишут ему, благодарим покорно ваше превосходительство, что вы к нашему рукаву вашу шубу приставили, и больше ничего. Судья опять улыбнулся и покачал головой. «Шельма, народ!» — произнес он. «Шельма!» — подтвердил самодовольно рассказчик. Кринович между тем выходил из себя, проклиная эту отвратительную помещичью наклонность рассказывать друг другу во всякий час дня и ночи пошлишие анекдоты о каких-нибудь мошенниках. Но терпению его угрожало еще продолжительное испытание. Молодой Кадников тоже воспалился желанием рассказать кое-что. Вот тоже на Лукина раз мошенники напали, — начал было он. Лукин был силач, — перебил его инвалидный начальник, гораздо более любивший сам рассказывать, чем слушать. Когда он был сударь-ты-мой на корабле своем в Англии, — начал он. Что делал Лукин на корабле в Англии, все слушатели очень хорошо знали, но поручик не стеснялся этим и продолжал. Выискался там один господин, тоже силач, и делает такое объявление сяду ли я милостивые государи на железное кресло и пускай кто хочет бьет меня по щеке если я упаду сто рублей плачу а нет так мне вдвое того и набрал он таким манером много денег только проходит раз мимо этого места лукин спрашивает что это такое ему говорят ах мысье тебя то мне и надо подходит сейчас к нему — Держитесь, — говорит, — покрепче. Я Лукин. Ну, то слыхал уж тоже, однако честь свою не теряет. — Ничего, — говорит, — я сам тоже такой-то. — Ладно, — говорит Лукин, — засучил, знаете, немного рукава, перекрестился по-нашему, по-христианскому, да как свистнет. Батюшки мои, и барин наш, и кресла, и подмозки, все к черту вверх тормашки полетело. Мало того, слышат, барин кричит благим матом. Что такое? Подходят, глядь, вся челюсть на сторону сворочена. — Ничего, — говорит Лукин. Взял его сердечного, опять зашиворот, трах его по другой стороне, сразу поправил. Но, — говорит, — денег твоих мне не надо, только помни меня. — Буду, — говорит, — помнить. Буду. — Это значит, все-таки у Лукина сила в руках была, — подхватил Кадников. Не имея удачи рассказать что-нибудь о мошенниках или силачах, он решился, по крайней мере, похвастаться своей собственной силой и прибавил. «Я вот тоже стул за переднюю ножку поднимаю». Но да ведь это какой тоже стул? Ведь эдакий «не поднимите», — возразил ему инвалидный начальник, указав глазами на довольно тяжелое кресло. «Нет, подниму», — отвечал Кадников, и, взяв кресло за ножку... Напрягся, сколько сил достало, покраснел, как вареный рак, и приподнял. Но не сдержал. Кресло покачнулось так, что он едва остановил его, уперев стену над самой почти головой Калиновича. Тот вышел окончательно из терпения. — Что же это такое, господа? Когда будет конец? — воскликнул он. — А мы думали, что вы давно спите, — сказал инвалидный начальник. — Разве есть возможность спать, когда тут рассказывают какой-то вздор о мошенниках и летают стулья над головой? — проговорил Калинович и повернулся к стене. Строгий и насмешливый тон его нарушил одушевление беседы. — В самом деле, господа, пора на покой, — сказал судья. — Пора, — повторил исправник и все разошлись. Калинович вздохнул свободнее, но заснуть все-таки не мог. Все время лежавший с закрытыми глазами почмейстер сначала принялся болезненно стонать, потом бредить, произнося «Пришел, пришел, пришел!» и, наконец, вдруг вскрикнув «Пришел!», проснулся, вероятно, и, проговоря «О, Господи, помилуй!», затих на время. Исправник и судья тоже стали похрапывать негромко, но зато постоянно и как бы соревнуя друг к другу.